Глава сорок И это все, спросил он. Вы предъявили мне документы о том, что моя жена бастард? Да, усмехнулась мачеха. Вы же хотите узаконить своего будущего ребенка. Как только вы попытаетесь это сделать, я дам этим документам ход. Да, это копия. Где лежит оригинал, я вам не скажу. А время играет против вас. У вас еще есть возможность выбрать себе отличную жену. Любая девушка графства, лишенная мозгов, с удовольствием составит ваше счастье. Генерал смотрел на меня, а я умоляла его. «Ваши документы ничего не меняют», — произнес дракон, возвращая документы мачехе. «Она была и остается моей женой». Я чувствовала, как меня накрывает волна отчаяния. Хотелось спрятать лицо в руках и заплакать. «Я хочу поговорить с мужем наедине», — произнесла я, понимая, что сейчас ему скажу. Мачеха вышла из комнаты, а я встала, глядя на бесстыжие глаза генерала. «Знаете, почему я избегаю брачной ночи?» — спросила я, глядя на него потому что я не девушка». «Я об этом знаю», заметил генерал, усмехнувшись. «Ваши соседи с удовольствием смакуют сплетню о том, как вы с вашим несостоявшимся мужем, бывшим владельцем этого поместья, засиживались допоздна. Так что я не удивлен. Я бы удивился, если бы все было наоборот». «Боже мой!» Мне хотелось плакать. «Я так понимаю, это уже принцип, да?» — спросила я, глядя на него. «Может быть», — заметил муж. «Рано или поздно вы сдадитесь». Он развернулся и вышел, а я зарыдала. Я так не плакала никогда. Я почувствовала, как ко мне прикоснулась рука, а я подняла заплаканное лицо, видя мачеху. «Не надо мне тут мокрое дело разводить» произнесла она. Я чувствовала, как она гладит меня, а я уткнулась в ее грудь. «Ну, тише ты! выходных ситуаций не бывает! Поверь, некоторые из моих мужей тоже принципиально не хотели давать мне развод!» «Да, но их пришлось убить!» прошептала я. «Я не хочу его убивать! Я хочу, чтобы он жил подальше от меня!» «Ну не надо так убиваться!» — прошептала мачиха. «Тише, успокойся!» Вдохнула и выдохнула. От ее тихого голоса мне хотелось плакать еще сильнее. «Вы так заботитесь обо мне!» — прошептала я, прижавшись к ней. «Как родная мать не заботится!» «Ты только сейчас это заметила!» — насмешливо произнесла Мачиха. «Я всегда заботилась о тебе. Знаешь, я всегда хотела девочку. Но у драконов чаще всего рождаются мальчики. А я хотела доченьку. И когда я вышла замуж в последний раз, я увидела крошечную девочку, сидящую на диване с куклой. Она чем-то напомнила меня в детстве. Маленькая трогательная девочка, которая ужасно ревновала отца ко мне». Я помню, как подарила тебе куклу. Я долго ее выбирала, а ты разбила ее об пол и устроила истерику. Мне очень стыдно, — прошептала я, цепляясь за нее. Я старалась стать тебе мамой. Я пыталась тебя воспитывать, но тебе это ужасно не нравилось, — заметила мачеха. Но ты никогда не принимала от меня ни любовь, ни заботу. Ты все воспринимала в штыки. Я понимаю, тебя накручивали слуги. Они мстили мне за то, что я была к ним очень строга и требовательна. Слуги, они ленивы. А тут я, привыкшая к порядку. Я их вынуждена была терпеть, пока был жив твой отец. А потом всех уволила. С наслаждением и без выходного пособия. Можно я буду называть вас мамой? прошептала я, прижавшись к ней. А то мачеха звучит как-то неприятно. «Лучше поздно, чем никогда», послышался вздох. А я снова заплакала, чувствуя, как меня успокаивают ее холодные руки. Я рассказала о нашем разговоре с мужем. Мачеха вздохнула. «Я так понимаю, твой муж решил идти на принцип», произнесла она. «Ничего, сейчас я посижу, подумаю, и мы обязательно что-нибудь придумаем». «Да, доченька». И я опять заревела. «Все, хватит, прекрати», — послышался голос. «Когда я была в похожей ситуации, мне некому было даже пожаловаться. Отец уже успел умереть, мать умерла, когда мне было два года, а мне так иногда не хватало ее совета». Я вытерла рукой слезы, понимая, что нужно бороться. «Вы правы, мама», – произнесла я, глотая слезы. «Нужно думать, что можно сделать. Слезами горю не поможешь». «Сейчас я выдохну, попью чай и подумаю, как можно провернуть все это. На худой конец отправим документы королю. Точнее, передадим через одного моего хорошего знакомого». Улыбнулась мачеха. Ее перстень сверкнул, а я успокоилась. «Почти». Мачиха подошла к стене и нарисовала ногтем светящийся символ. «Насчет генерала не переживай. В эту комнату может войти только ты, я и Лоренс. Так что можешь отдохнуть». «Из комнаты не выходи», — произнесла мачеха. «Она вышла за дверь, а я осталась одна». Я лежала, чувствуя, как бессонная ночь давит на меня. Я свернулась в клубочек и укрылась одеялом. «Ничего страшного, что-нибудь придумаем». Я утешала себя как могла, пытаясь избавиться от навязчивых мыслей. Проснулась я от того, что кто-то позвал меня по имени. Я дернулась, видя над собой тень. Я испугалась настолько, что заползла на подушку. «Ну, здравствуй, Эмилия!» – послышался тихий, знакомый голос. Я дернулась, просыпаясь окончательно. «Фия!» – опешила я, узнавая эти интонации. Мои глаза расширились от ужаса. Мне показалось, что это сон. «Не совсем, но близко!» – послышался женский голос. «Ты меня знаешь как Фию, но на самом деле я не она». «Вы кто?» – прошептала я, задыхаясь от ужаса. Сердце бешено стучало в груди. «Это точно какой-то кошмар!» «Какая разница?» – усмехнулся тихий голос. «Мне просто нужно твое тело. Тело законной супруги. И поверь, я буду намного позговорчивее тебя». Я шарахнулась, чувствуя, что это пострашнее разбойников будет. «Помогите!» Закричала я, но тень покачала головой. Твоя дорогая мачеха уехала по делам. Лоренс тоже. Заметила тень. Ты осталась одна. Я долго ждала этого момента. «Зачем я вам?» Прошептала я, понимая, что страх держит меня за горло. «Как зачем?» Удивилась тень. «Зачем молодое, красивое тело? К тому же муж развод тебе не даст». Так что успокойся, я ему не позволю. «Это... это магия какая-то?» Прошептала я. «Чары?» «Можно и так сказать», — заметила тень. «Или что думали? Изгнали фию, избавились от ведьмы?» Кажется, я начинала понимать, что происходит. Это что-то просто завладело телом фии, как сейчас собирается завладеть моим телом. Увы, ребенком привязать его не удалось. Заметила тень. И я подумала, а почему бы не переехать в уже законную супругу? Помнишь, я говорила, что я буду тобой? Так вот, я не шутила. Я сжала кулаки, не зная, что делать. «Зачем вам это?» Прошептала я, прижимаясь к спинке кровати. Бедняжка-фия была одержима. И скоро одержимой стану я. «Как зачем? Я хочу стать королевой!» — произнес насмешливый голос. «Все просто, но мне кое-кто мешает. А ты так удобно устроилась между двумя потенциальными кандидатами!» «Впрочем, неважно!» Она дернулась в мою сторону, а я закричала.